Мистер Уилфер, Белла согласна выйти за меня, хотя у меня нет никакого состояния, а сейчас нет даже определенных занятий. Ничего в будущем, кроме того, что я сам сумею добиться в жизни. Белла согласна. Угу. Да я, пожалуй, мог бы догадаться, что Белла согласна, дорогой мой, потому что я видел минуту назад... Ты не знаешь, папочка, как дурно я с ним обращалась. Вы не знаете, сэр, какое у нее сердце. Ты не знаешь, папочка, какой ужасной дрянью я могла бы стать, если бы он не спас меня от себя самой. Вы не знаете, сэр, какую жертву она принесла ради меня. Милая моя Белла и милый мой Джон Роксмит, если вы позволите так называть вас. Да, папа, называй, называй. Я тебе позволяю, а моя воля для него закон. Не правда ли, милый Джон Роксмит? Белла впервые назвала его по имени. И в ее тоне звучала такая очаровательная застенчивость, сочетавшаяся с такой нежностью, уверенностью и гордостью, что со стороны Джона Роксмита было вполне простительно поступить так, как он поступил. А поступил он так, что было еще раз исчезло в его объятиях совершенно по-прежнему. Я думаю, дорогие мои, что если бы вы сели один по правую, а другой по левую руку от меня, то разговор у нас пошел бы по порядку, и дело скорее бы выяснилось. Джон Роксмит недавно упомянул о том, что сейчас у него нет занятий. Никаких. Да, папа, Никаких. Из-за этого я заключаю, что он ушел от мистера Бофина. Да, папа, и... Погоди э -э, минутку, милая. Мне хочется подойти к этому постепенно. И что, мистер Бофин обошелся с ним дурно? О, он обошелся с ним в высшей степени недостойно. Чего не могла одобрить одна корыстная молодая особа. состоящая в отдаленном родстве со мной. Правильно ли я подхожу к делу? Да, я этого не могла одобрить, папочка. После чего корыстная молодая особа... Не отрицай, ты сама мне призналась, что ты очень корыстная и что у тебя одни деньги на уме. В общем, эта корыстная молодая особа, состоящая в отдаленном родстве со мной... Отказалась от такой цены за собственное благополучие, сбросила роскошные наряды, входившие в эту цену, надела сравнительно бедное платьице, когда-то подаренное мной, и, положившись на мою поддержку в правом деле, явилась прямо ко мне. Так ли я говорю? В ответ Белла обняла отца за шею и прижалась к нему лицом. Корыстная молодая особа, находящаяся в отдаленном родстве со мной, отлично сделала. Прямо скажем, она недаром надеялась на меня. Мне она больше нравится в этом платье, чем в китайских шелках, кашмирских шалях и голландских бриллиантах. Я очень люблю эту молодую особу. Я от всей души говорю избраннику этой молодой особы. Благословляю вашу поболвку. Моя дочь приносит вам хорошее преданное. Бедность, которую она избрала ради вас и ради правды. Голос изменил честному маленькому человечку, когда он подал руку Джону Роксмиту. И он замолчал, низко склонившись лицом над приникшей к нему дочерью. Однако ненадолго.